— Да, это верно, — согласился Эндерби. Я ни на миг не поверю в существование духов и тому подобного. Но предположим, что один из тех, кто участвовал в игре, знал, что капитана Тревельяна в эту минуту убивают. — Ну, знаешь, — запротестовал Чарльз, — это уж чересчур. Не обязательно же на самом деле так. Я думаю, что так могло быть. Мы просто строим гипотезу, вот и все. Мы предполагаем, что кто-то знал, что капитан Тревельян мертв и не смог скрыть этого. Стол выдал его. «Это, конечно, остроумно», — сказал Чарльз. «Но я ни на минуту не поверю, что это правда». — Мы допустим, что это правда, — решительно сказала Эмили. — Я уверена, что, раскрывая преступления, не надо бояться предположений. «Да — Да-да, я согласен, — сказал мистер Эндерби. — Мы допустим, что это правда, раз ты так хочешь. — И что нам следует сделать, — сказала Эмили, — так это как следует изучить тех, кто участвовал в игре. Начнем с майора Барнаби и мистера Рикрофта. М да, представляется совершенно невероятным, чтобы кто-то из них был соучастником преступления. Затем идет этот мистер Дюк. Хм, в настоящий момент мы ничего не знаем о нем. Он совсем недавно приехал сюда, и вполне возможно, что он-то и есть, этот зловещий, неизвестный, участник какой-нибудь банды. Поставим против него букву X. И вот, наконец, мать и дочь. В них есть что-то страшно загадочное. Какая же им выгода от смерти капитана Тревельяна? На первый взгляд, никакой. Но если моя теория верна, какая-то связь тут должна быть? Нам надо выяснить, в чем же она состоит. «Хорошо», — сказал мистер Эндерби. «Ну, а если нет?» «Ну, что ж, начнем все сначала», — сказала Эмили. «Слушайте!» — вдруг крикнул Чарльз. Он поднял руку. Потом подошел к окну и раскрыл его. И Эмили тоже услышала звук, который привлек его внимание. Это был далекий звон, Большого колокола. Снизу донесся взволнованный голос миссис Куртис. — Вы слышите колокол, мисс, вы слышите? Эмилия отворила дверь. — Что это? — спросила она. — Это колокол Принстона, мисс, недалеко, в двенадцати милях. Значит, убежал каторжник. — Джордж! Джордж! Да где же он? Звонят в колокол. «Каторжник на свободе!» Она прошла в кухню, и ее не стало слышно. Чарльз закрыл окно и снова сел на кровать. «Жаль, что все происходит не так, — невозмутимо сказал он. — Чтобы этому каторжнику сбежать в пятницу? Сразу бы наш убийца оказался вне подозрений, и никаких поисков... Голодный, отчаявшийся преступник вламывается в дом. Тревельян обороняет свою крепость. Негодяй наносит ему удар. Все так просто. Известная английская поговорка гласит «Мой дом — моя крепость». «Было бы...» — со вздохом добавила Эмили. «А тут, — сказал Чарльз, — он убегает тремя днями позже». Это же, ну, абсолютно не литературная ситуация, и он печально покачал головой. Глава шестнадцатая. Мистер Рикрофт. На следующее утро Эмили проснулась рано. Будучи здравомыслящей молодой женщиной, она понимала, что сотрудничество с мистером Эндерби, пока утро как следует не наступило, маловероятно. Оделеваемая беспокойством, она не могла больше лежать в постели и решила прогуляться. Она пошла по дороге в сторону противоположную той, откуда они приехали накануне вечером. Эмили миновала ворота Ситтафорд-хауса, оставив их справа, и дорога скоро резко повернула вправо, пошла круто вверх на холм, вывела к широкой вересковой пустоши превратилась в травянистую тропинку, а вскоре и вовсе пропала. Утро было превосходное, свежее, бодрящее, и вид замечательный. Эмили поднялась на самую вершину Ситтофортфтора, фантастического нагромождения серого камня. Отсюда, с высоты, она посмотрела на заросли вереска, где, насколько хватало взгляда, Не было видно ни селений, ни дорог. Под ней, на склоне Тора, серые громады гранитных скал. Минуты две обозревая открывшийся перед ней пейзаж, она обернулась кинуть взгляд на север, откуда пришла. Прямо под ней был Ситтафорд. Чуть сбоку от холма квадратный серый массив Ситтафордхауса. За ним вереница маленьких коттеджей. Далеко в долине виднелся Экзамтон. «Всегда лучше рассматривать все с такой высоты», — с восхищением подумала Эмили. «Как будто ты сверху заглядываешь внутрь кукольного дома». И еще ей так хотелось хотя бы одним глазком увидеть умершего но приходилось опираться на мнение других людей, а Эмили пока не знала случая, чтобы чья-нибудь оценка была более точной, чем ее собственная. Нет, впечатления других людей не годились для нее. Они, конечно, могут быть совершенно правильными, но ими нельзя руководствоваться. Нельзя, так сказать пользоваться углом зрения другого человека. С досадой размышляя на эту тему, Эмили вздохнула и отправилась дальше. Она была настолько погружена в свои раздумья, что не замечала ничего вокруг. Она вздрогнула от неожиданности, обнаружив в нескольких футах от себя пожилого джентльмена, небольшого росточка. Он учтиво держал в руке шляпу и довольно часто дышал. «Извините», — сказал он, — «Вы, вероятно, мисс Трефусис?» «Да», — сказала Эмили, — «моя фамилия Рикрофт. Простите меня, пожалуйста, что обращаюсь к вам, но в таком небольшом обществе, как наше, всякие новости быстро узнаются, и, естественно, ваш вчерашний приезд стал всем известен. Смею вас уверить что мы весьма сочувствуем вашему положению, мисс Трефусис. И мы все как один желали бы помочь вам. «Очень мило с вашей стороны», — сказала Эмили. «Ну что вы, что вы», — сказал мистер Рикрофт. «Прекрасная дама попадает в беду, простите мою старомодную манеру выражаться. И я, одним словом, моя милая юная леди, если только я в силах помочь». Вы вполне можете на меня рассчитывать. Прекрасный отсюда вид, не правда ли? Замечательный, — согласилась Эмили. Вересковые пустоши — замечательное место. Вы слышали, что прошлой ночью заключенный бежал из Принстона? Да. И его поймали? Кажется, еще нет. Впрочем, беднягу, несомненно, скоро изловят. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что за последние двадцать лет никому не удалось убежать из Принстона. — А в каком направлении Принстон? Мистер Рикрофт протянул руку в сторону пустоши, на юг. — Вон там, примерно в двенадцати милях, если по прямой через пустошь, а по дороге — шестнадцать миль. Эмили слегка вздрогнула. Ей представился этот доведенный до отчаяния преследуемый человек. Мистер Рикрофт наблюдал за ней и слегка кивнул. «Да, да», — сказал он. «То же самое ощущаю и я». Любопытно, как инстинкт наш восстает при мысли о преследовании человека. И это несмотря на то, что все эти люди в Принстоне — Очень опасные преступники. Такие люди, которых, вероятно, и вы, и я как можно скорее бы посадили. Он извинительно усмехнулся. «И опять же прошу прощения, мисс Трефусис. Меня весьма интересует изучение преступности. Захватывающее занятие. Орнитология и криминология — два моих увлечения. Вот почему...» Продолжал он после некоторого раздумья, С вашего разрешения мне бы хотелось присоединиться к вам в этом деле. Заняться расследованием преступления моя давнишняя — неосуществленная мечта. Доверьтесь мне. Позвольте предоставить в ваше распоряжение мой опыт. Я много читал и глубоко изучил этот предмет.